Глава 15. Письмо тронуло чувства Эммы. Вопреки первоначальному своему намерению, она, как призывала её миссис Уэстон, прочла его со вниманием и не могла не отдать ему справедливости. Начиная с того места, где впервые упоминалось имя мисс Вудхаус, каждая строчка была интересна и почти каждая приятна. Вновь обречённое расположение Эммы Писавший сохранил и тогда, когда переменил предмет, ибо теперь всякая картина глубокой и искренней любви волновала ее. Она без остановки дочитала письмо до конца. Конечно, Фрэнк Черчилл поступал дурно, однако вина его оказалась не столь тяжела, как Эмма предполагала. К тому же он так страдал... Так раскаивался, был так благодарен миссис Уэстон и так влюблён в мисс Ферфакс, а сама Эмма была так счастлива, что от первоначальной её суровости скоро не осталось и следа. Войдя он сейчас в комнату, она пожала бы ему руку с прежней сердечностью. Когда пришёл мистер Найтли, ей захотелось, чтобы и он прочёл письмо, которое произвело на неё столь благоприятное впечатление. Она не сомневалась, что миссис Уэстон была бы рада, если бы Фрэнк сумел оправдать себя не только перед самыми близкими друзьями, но и перед менее снисходительными судьями, такими как мистер Найтли. "Я бы охотно прочёл", ответил он на её предложение. "Да только оно, кажется, очень длинно. Лучше возьму его домой". Отдать письмо Эмма не могла. Вечером миссис Уэстон собиралась за ним зайти. На что мистер Найтли сказал: С гораздо большим удовольствием я посвятил бы это время беседе с вами, но ежели, по вашему, справедливость требует, чтобы я непременно прочёл письмо, извольте. Начав читать, он почти дотчас остановился. Если бы мне несколькими месяцами ранее предложили ознакомиться с тем, что пишет этот джентльмен своей мачехе, Я бы, Эмма, с возмущением отказался. Мистер Найтли прочёл ещё немного, затем улыбнулся. Хм. Начало удалось на славу. Сколько приятности. Однако это вполне в его духе всякий волен писать в своей манере. Не будем слишком строги. Но если вы не против, я предпочёл бы читая высказывать свои мысли вслух. Так я смогу чувствовать, что вы рядом. И время не будет казаться потраченным напрасно, если же вы возражаете, отнюдь буду только рада. Мистер Найтли продолжил читать с возросшим воодушевлением. Про великое искушение это всё пустые слова. Он знает, что неправ, но не может придумать себе более разумного оправдания. Дурно. Ему попросту не следовало обручаться с ней. унаследовал от отца склонность всегда надеяться на лучшее, однако он несправедлив к отцу. Сангвинический нрав в самом деле помогает мистеру Уэстону во всех его честных и благих трудах, и он вполне заслужил теперешнее своё счастье до того, как протянуть к нему руку. А вот это верно. До приезда мисс Ферфакс мистер Черчилль здесь не появлялся. Я помню, как вы тогда говорили, что он мог бы приехать и раньше, если бы захотел. Теперь вы проявляете великодушие, не подчёркивая тогдашней своей правоты. Однако от этого она не перестаёт быть таковой. В ту пору Эмма, я уже судил о нём не вполне беспристрастно, и всё-таки я думаю, что относился бы к нему с недоверием, даже если бы дело не касалось вас. Дойдя до той части, где говорилось о Мисс Вудхаус, мистер Найтли стал читать вслух, улыбаясь, покачивая головой, поглядывая на Эмму и то и дело прерывая чтение одобрительным или неодобрительным словом, а иногда, как того требовал предмет, о котором шла речь, словом любви. Закончив читать, мистер Найтли немного поразмыслил, а затем произнёс уже вполне серьёзно: Всё это очень дурно, хотя могло быть ещё хуже. Он вёл преопасную игру до непростительной степени, полагаясь на удачу. Слишком легко извинил себя за неподобающее поведение в отношении вас, потому что привык идти на поводу у собственных желаний и почти ни о чём не думать, кроме собственного удобства. Он, видите ли, подозревает, будто вы разгадали его секрет. Неудивительно тому, кто сам склонен проявлять хитрость. Она видит свои в других. Секреты, интриги, для понимания между людьми нет ничего хуже. Милая Эмма, ну не повод ли это ещё раз убедиться в том, как прекрасно наша с вами взаимная правдивость? Эмма согласилась, покраснев при мысли о Хаарет, чьей истории не могла правдиво поведать мистеру Найтли. Прошу вас, читайте дальше. Он стал читать, но скоро опять остановился. Фортепиано. Ах, такой жест мог сделать только очень-очень молодой человек, слишком молодой, чтобы задуматься о том, не доставит ли его подарок более неудобств, чем радости. Сущее мальчишество право. Мне не понять мужчину, который дарит женщине то, чего она, как ему известно, не хочет принимать, ведь он знает, что она воспрепятствовала бы этой покупке, если бы смогла. Затем мистер Найтли некоторое время читал молча или же делал только одно сложное замечание. Первым, что побудило его высказаться про страние, было признание Фрэнком Черчиллем постыдности своего поведения. Совершенно согласен с вами, сэр. Ваши поступки в самом деле достойны всяческого порицания. Вот самая правдивая строчка во всём вашем письме. Прочитав то место, где Фрэнк Черчилль рассказывал о ссоре с мисс Ферфакс и признавался в том, что упорно действовал вопреки её правилам, мистер Найтли задумался, после чего произнёс: "Это очень дурно. Ради собственных своих интересов он вынудил девушку поставить себя в крайне непростое и неприятное положение". хотя прежде всего должен стремиться к тому, чтобы она не страдала без необходимости. Поддерживать переписку ей было гораздо труднее, чем ему, и даже если бы она порой проявляла излишнюю осторожность, к этому следовало бы относиться с уважением. Вообще говоря, она вела себя исключительно разумно. Только в одном была не права: согласилась обручиться с ним. И за эту единственную ошибку ей пришлось дорого расплачиваться. Эмме сделалось не по себе. В следующих строках письма говорилось о поездке на Бокс-Хилл, а в тот день и её поведение было совершенно неподобающим. Снова ощутив глубокий стыд, она не без некоторого страха ждала от мистера Найтли укоризненного взгляда. Но он спокойно и внимательно продолжил читать, не сделав ни единого замечания и всего лишь раз посмотрев на неё. да и то мельком, опасаясь причинить ей боль. Путешествия на Бокс-Хилл как будто бы и не было. «В защиту наших друзей Элтонов многого не скажешь», промолвил мистер Найтли наконец. «Здесь я вполне понимаю его чувства». «Что?» «Она решилась расторгнуть помолвку, в которой видела причину горя и раскаяния? Так вот каково ей было терпеть его выходки. Очевидно, он совсем...» Да нет же, читайте дальше. Увидите, ему и самому очень тяжко. Надеюсь, холодно ответил мистер Найтли и продолжил чтение. Смолридж? А это ещё кто? Что всё это значит? Мисс Ферфакс согласилась быть гувернанткой детей миссис Смолридж, дамы, которая живёт по соседству с Кленовой рощей и дружна с миссис Элтон. Кстати, хотела бы я знать, как супруга нашего викаря примет такое разочарование. — Ни слова больше, моя дорогая Эмма. Ежели я непременно должен дочитать, то пока мест ничего не говорите, даже о миссис Элтон. Осталась всего одна страница. Я скоро закончу. О, вот так письмецо! — Мне бы хотелось, чтобы вы читали его с более добрым расположением к автору. — Что ж, Его слова не лишены чувства. Похоже, он действительно был потрясён, когда увидел её больной. В его любви к ней, я не сомневаюсь. Они примирились, сделавшись друг другу ещё милее, ещё дороже прежнего. Надеюсь, он не скоро забудет какой-то ценный подарок для него примирения с нею. На благодарность он щедр, рассыпает их тысячами и десятками тысяч, счастлив не по заслугам. Вот здесь-то он и не ошибся. Мисс В говорит, что я дитя удачи. Точно ли это слова, мисс Вудхаус? Несколько красивых фраз в заключении, и, наконец-то, всё. Дитя удачи. Вы в самом деле так его назвали? Письмо, я вижу, понравилось вам гораздо меньше, чем мне. И всё же оно должно было интересно. Я по крайней мере, на это надеюсь, умерить вашу неприязнь к Франку Черчиллю и тем самым сослужить ему хотя бы какую-то службу. Так и вышло. Он очень виноват, вёл себя в высшей степени легкомысленно, и я согласился с ним в том, что счастье досталось ему не по заслугам. Однако он несомненно очень любит мисс Фэрфакс, и скоро будем надеяться, они соединятся. Вероятно, он изменится к лучшему, переняв у неё столь недостойные ему черты: деликатность и твёрдость правил. А теперь позвольте мне потолковать с вами о другом. Есть человек, чьё благо заботит меня до такой степени, что думать о Фрэнке Черчиле я более не могу. С тех самых пор, Эмма, как я вышел от вас нынче утром, мне не даёт покоя один предмет. Стали говорить об этом предмете. Ежели изясняться тем безускусственным, благородно-простым языком, каким изяснялся мистер Найтли даже с девушкой, которую любил, вопрос состоял в том, можно ли им пожениться, не жертвуя счастьем мистера Вудхауса. Едва об этом зашла речь, Эмма, не раздумывая, сказала: "Покуда жив её папенька, она не переменит своего состояния. Ей никак нельзя покинуть отца". Такой ответ Удовольтворил мистер Найтли лишь отчасти. Он согласился с тем, что негоже оставлять мистера Вудхауса в одиночестве, но не с тем, что сии обстоятельства делают любые перемены совершенно невозможными. Сам он размышлял об этом долго и усердно. Сперва надеялся уговорить почтенного джентльмена перебраться в Доннуэлл вместе с дочерью, но слишком хорошо зная нрав свойственника, не смог долго тешить себя такой надеждой. Теперь он признавал, что переселение может оказаться опасным не только для благополучия, но даже и для жизни будущего тестя. Чтобы мистер Вудхаус покинул Хартфилд, нет об этом и думать более не следовало. Взамен этого плана мистер Найтли изобрёл другой и надеялся, что у его избранницы не найдётся никаких возражений. Переехать мог он сам, Ежели для счастья, а вернее сказать, для продолжения существования мистера Вудхауса было необходимо, чтобы Хартфилд оставался домом Эммы, то пускай их семейное гнездо сделается домом и для него самого. О том, чтобы им всем перебраться в Донуэлл, Эмма думала и сама, но и ею эта мысль была почти тотчас отвергнута. То же, что теперь предложил жених, прежде не приходило ей в голову. Она не могла не понять, о какой любви свидетельствовала его готовность покинуть Донуэлл. Оставляя собственный дом, он в немалой степени жертвовал своей независимостью и своими привычками, а постоянное присутствие мистера Вудхауса означало для него необходимость со многим, очень многим примириться. Эмма обещала мистеру Найтли подумать — И его попросила взвесить всё ещё раз, но он был уверен в том, что никакие размышления не переменят принятого им решения. Он уже всё взвесил обстоятельно и совершенно спокойно. Нарочно целое утро отсилал от себя Уильяма Ларкинса, чтобы остаться наедине с своими мыслями. Ах, да, вскричала Эмма. Про Уильяма Ларкинса я и позабыла, а он уж, конечно, будет недоволен. Вам следовало сперва спросить его согласия, а только потом моего. Оставив шутки, она ещё раз обещала подумать. Подумать и почти наверное согласиться. Примечательно, что теперь, глядя на аббатство Донволс с новой точки зрения, Мисс Удхаус нисколько не беспокоилась о будущности своего племянника Генри, которого прежде непременно желала видеть наследником вотчины Найтли. Не то чтобы она вовсе не подумала о том, каковы будут последствия её замужества для бедного мальчика, подумала и только лукаво улыбнулась. Преждя она полагала, будто мысль о женитьбе мистера Найтли на Джейн Ферфакс или на ком угодно другом, нестерпимой ей как любящей сестре и тётке, теперь же знала истинную причину своего тогдашнего негодования. Пожениться и зажить всем вместе в Хартфилде. Чем более Эмма размышляла над этим предложением, тем более оно ей нравилось. Неудобства, грозившие мистеру Найтли, уменьшались в её глазах, собственные преимущества возрастали. Их общее благо перевешивало все недостатки. Какое это будет утешение иметь рядом с собой любимого друга в дни будущих огорчений и тревог. Как облегчит он для неё те заботы и хлопоты, которым суждено со временем делаться всё более и более печальными. Эмма была бы теперь на самой вершине счастья, ежели бы не Харриет. Всё, что способствовало её собственному счастью, казалось только усугубляло страдания мисс Мид, который, вероятно, предстояло навсегда отказаться даже от последней радости посещения Хартфилда. Хотя бы из простого сострадания и естественной осторожности бедняшку не следовало делать свидетельницей будущей семейной идиллии. Харит лишалась всего. Самой же Эмме их разлука не сулила никаких потерь, ибо в переменившихся обстоятельствах присутствие прежней компаньёнки скорее обременяло бы её, нежели радовало. И всё-таки ей было тягостно от того, что она воле неволе подвергала бедную девушку столь жестокому и притом незаслуженному наказанию. Со временем, разумеется, Харид забудет того, о ком мечтала. Вернее, его место займёт другой, но едва ли это могло случиться скоро. В отличие от мистера Элтона, мистер Найтли едва ли сам поможет ей излечиться. Добрый, чуткий, внимательный ко всем. Он ещё долго будет восхищать её не менее, чем восхищал до сих пор. Да и можно ли надеяться, что девушка, даже такая как Харит, влюбится за один год более трёх раз?